Честь. Все свои каждодневные занятия, усилия, богоугодные поступки я мистически посвящал Алисе, доводя свою добродетель до особой утонченности, когда, как нередко бывало, даже оставлял ее в полном неведении относительно того, что свершалось мною лишь ради нее. Все чаще упивался я подобного рода опьяняющей простотой и скромностью и привыкал, увы, не доискиваясь корней этого моего пристрастия, находить удовольствие исключительно в том, что доставалось мне ценой определенных усилий. Вполне возможно, что этим соревнованием был воодушевлен лишь я один — не похоже, чтобы Алиса хоть в малой степени заинтересовалась им и сделала хоть что-нибудь из-за меня или для меня. Я же только ради нее и усердствовал. Душа ее не ведала никаких ухищрений и была прекрасна в своей полнейшей естественности. В ее добродетели было столько легкости и грациозности, что она, казалось, ничего ей не стоит. Ее серьезный взгляд очаровывал, ибо сочетался с детской улыбкой. Я вспоминаю сейчас этот взгляд, в котором читался такой мягкий, такой нежный вопрос, и понимаю, почему мой дядя в тогдашнем своем смятении и растерянности именно у старшей дочери искал поддержки, совета и утешения. Тем летом я очень часто видела их вдвоем. Горе сильно состарило его. За столом он почти не разговаривал, а если вдруг оживлялся, то видеть эту наигранную радость было еще тяжелее, чем сносить молчание. Он закрывался в кабинете и курил там до самого вечера, пока к нему не заходила Алиса. Ей приходилось долго упрашивать его выйти на воздух, она гуляла с ним по саду, словно с ребенком. Спустившись по цветущей аллее, они усаживались неподалеку от ступенек, ведущих к огороду, на принесенные нами из дома стулья. Однажды вечером я допоздна зачитался, лежа прямо на газоне в тени огромного пурпурного бука, отделенный от цветочной аллеи только живой изгородью из лаврового кустарника, из-за которого внезапно послышались голоса моего дяди и Алисы. Как я понял, разговор шел о Рабери. Алиса упомянула мое имя, и поскольку я уже различал слова, то услышал, как дядя громко произнес, «Ну, он-то всегда будет трудолюбив». Невольно оказавшись в роли подслушивающего, я хотел было уйти или, по крайней мере, как-то обнаружить свое присутствие. Но как? Кашлянуть? Или крикнуть, мол, я здесь и все слышу? Я промолчал. Причем больше от смущения и застенчивости, чем из желания узнать, о чем они будут говорить дальше. К тому же они всего лишь проходили мимо, да и я мог разобрать далеко не все. Шли они медленно. Наверняка Алиса по своей привычке несла легкую корзинку, по дороге обрывая увядшие цветы и подбирая опавшие после частых морских туманов завязи. Я услышал ее высокий, чистый голос. Папа! «Ведь правда же дядя Полесье был замечательным человеком?» Ответ дяди прозвучал приглушенно и неясно. Я не разобрал слов. Алиса спросила настойчиво. «Ну скажи, очень замечательным. Ответ такой же невнятный, затем снова голос Алисы. «А правда же, Ром, умный?» «Как же я мог удержаться и не прислушаться?» Но нет, по-прежнему неразборчиво. Вновь она. Как ты думаешь, он может стать замечательным человеком? Тут голос дяди наконец-то сделался погромче. Доченька, прежде я бы все-таки хотел узнать, кого ты называешь замечательным. Ведь можно быть замечательнейшим человеком, и это никому не будет заметно. Я имею в виду глаза людские. Замечательнейшим в глазах божьих. Я именно так и понимаю это слово, сказала Алиса. Ну, а к тому же, разве можно знать заранее? Он еще так молод. Разумеется, у него прекрасные задатки, но одного этого недостаточно. Что же еще нужно? Что я могу ответить тебе, доченька? И доверие нужно, и поддержка, и любовь. А что ты называешь поддержкой, прервала его Алиса? Привязанность и уважение к любимому человеку. «Чего мне так не хватало?» — с грустью ответил дядя. Затем голоса окончательно стихли вдали. Во время вечерней молитвы я все терзал со своей невольной бестактностью и дал себе слово завтра же признаться кузине. Возможно, к этому решению примешивалось и желание узнать что-нибудь еще из их разговора. На следующий день в ответ на первые же мои слова я услыхал. Но жиром, ведь подслушивать это очень дурно. Ты должен был нас предупредить или уйти. Уверяю тебя, я не подслушивал, просто я нечаянно услышал. Вы же проходили мимо. Мы шли очень медленно. Да, но слышно было очень плохо, а потом и вовсе ничего. Скажи, что тебе ответил дядя, когда ты спросила, что еще нужно? Жиром рассмеялась она. Ты же все прекрасно слышал, просто тебе хочется, чтобы я это повторила. Уверяю тебя, я расслышал только первые слова, когда он говорил о доверии и о любви. Потом он сказал, что нужно еще много всего другого. А ты что ответила? Она вдруг посерьезнела. Когда он сказал, что в жизни нужна поддержка, я ответила, что у тебя есть мать. «Ах, Алиса, ты же знаешь, что она не всегда будет со мной, да и потом это совсем разные вещи». Она опустила глаза. Он мне сказал то же самое. Весь дрожа я взял ее за руку. «Чего бы я ни добился в жизни, знай, что это ради тебя одной. Но, Жером, я тоже могу когда-нибудь покинуть тебя». «Всю душу вложил я в свои слова, а я не покину тебя никогда!» Она слегка пожала плечами. «Разве у тебя не хватит сил, чтобы идти вперед одному? Каждый из нас должен прийти к Богу самостоятельно. Нет, все равно только ты укажешь мне верный путь. Зачем тебе понадобилось искать другого проводника, кроме Христа?» Неужели ты думаешь, что мы сможем когда-нибудь стать ближе друг к другу, чем тогда, когда, забывая один о другом, мы возносим молитву Богу? Да, чтобы он соединил нас, перебил я ее. Только об этом я и молю его утром и вечером. Разве ты не понимаешь, что бывает единение в Боге? Понимаю всем сердцем. Это значит, забыв обо всем, обрести друг друга в поклонении одному и тому же. Мне даже кажется, что я поклоняюсь тому же, что и ты, только ради того, чтобы обрести тебя. Значит, твоя любовь к Богу не безупречна. Не требует меня слишком многого. На что мне небеса, если я не смогу обрести там тебя? Приложив палец к губам, она произнесла с торжественностью в голосе. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, 6.33. Передавая сейчас тот наш разговор, я понимаю, что он покажется отнюдь не детским тому, кто не знает, сколько нарочитой серьезности вкладывают в свои разговоры некоторые дети. Ну и что из того? Неужели же сейчас я стану искать оправдание тем словам? ни в малейшей степени, так же, как не собираюсь приглаживать их, чтобы они выглядели естественнее. Оба мы раздобыли Евангелие в латинском переводе и уже знали наизусть целые страницы. Алиса выучила латынь вместе со мной под предлогом помощи брату, но я-то думаю, что она просто не хотела отставать от меня в чтении. И посему я отныне увлекался только теми предметами, Про которые я точно знал, что они заинтересуют и ее. Если это и стало чему-нибудь помехой, то уж во всяком случае не моему рвению, как можно было бы предположить. Напротив, мне тогда казалось, что она с легкостью опережает меня во всем. Просто дух мой избирал себе путь с постоянной оглядкой на нее, да и вообще все, что нас занимало тогда, все, что понималось нами под словом «мысль», чаще служило лишь предлогом к некоему соединению душ, причем более изысканному, нежели обычная маскировка чувства или одной из обличий любви. Мать моя поначалу, видимо, была обеспокоена возникшим между нами чувством, всей глубины которого она не могла пока и вообразить. Однако со временем, видя, как убывают ее силы, она все более лелеяла надежду соединить нас с своим материнским объятием. Болезнь сердца, от которой она страдала уже давно, давала о себе знать все чаще. Во время одного из особенно сильных приступов она подозвала меня. — Бедный мой мальчик, видишь, как я постарела, — сказала она, — вот так же однажды вдруг я и покину тебя. Не в состоянии продолжать, она замолчала. Тогда я в неудержимом порыве почти выкрикнул слова, которых мне казалось, она и ждала от меня. — Мамочка, ты знаешь, как я хочу, чтобы Алиса стала моей женой? Этой фразой я, очевидно, выразил самые сокровенные ее мысли, потому что она сразу же подхватила. Конечно же, Ром, именно об этом я и хотела поговорить с тобой. — Мамочка, — всхлипнул я, — как ты думаешь?